Глава 30 Аудитория, в которую мы направлялись, располагалась на последнем этаже Академии. Когда мы к ней подошли, увидели стоящую в стороне группу знакомых парней, которые задирали Гура на арене. Они нас тоже увидели и тут же отвернулись, сделав вид, что им на нас плевать. Однако же, когда Дэйм прошел мимо них, я заметила, как вся группа с тем же независимым видом дружно отодвинулась к стене, чтобы освободить нам дорогу, хотя места и так было предостаточно. Риса громко фыркнула, а Гур хмуро покосился на них. Одному дэйму как будто было плевать. «Да не обращай на них внимания», — сочувственно сказала я Гуру, когда мы устроились у стены чуть в стороне от остальных. «Такие задиры есть в любом учебном заведении. Сейчас они к тебе точно не подойдут». Еще бы, хихикнула Риса. После того, как дым поставил их на место, теперь над ними небось вся академия смеется. Гура это не утешило. Очевидно, он все еще досадовал из-за того, что не смог дать отпор. Эх, их бы с моим братом познакомить. Ударил кулаком по ладони он. Брат в отличие от меня очень сильный маг. Еще он умный и всегда знает, что делать. Хотел бы я таким быть. Вы даже не представляете, какой он. Если он сможет прибыть на праздник Звездного дождя, я вас непременно с ним познакомлю. Даже наверняка познакомлю. Он сообщил, что в этом году обязательно приедет, хотя обычно у него нет времени. «Праздник Звездного дождя?» — повторила я и едва не спросила, что за праздник такой, но вовремя замолчала. Вдруг это должно быть известно всем магам? Не хочется выдать свою неосведомленность. Его здесь будут отмечать через семь дней, негромко произнес Дэйм, как всегда угадав, о чем я думаю. Занятия отменят. Как обычно, будут танцы, конкурсы, демонстрация талантов и много еды. Приедут ближайшие родственники студентов, но их пустят в академию только на один вечер. Я поняла, что он меня предостерегает. Да, в это время в Академии будет много посторонних, так что мне, скорее всего, лучше будет пропустить этот день и провести его дома». «А, ясно. Не люблю такие мероприятия». Я постаралась сделать скучающий голос. «Никогда не праздную». «Как же так?» — воскликнула Риса. «Ты чего?» А я только хотела позвать тебя по магазинам, чтобы купить платье. Нет, нет, ты должна сходить на этот праздник хотя бы раз. Ты хоть знаешь, как красиво будет ночью, когда здесь пойдет звездный дождь. Такое зрелище можно увидеть только раз в год и только в этом мире. И желание обязательно надо загадать. Конечно, мне очень хотелось посетить этот магический праздник. Но призрак ведьмы постоянно теперь маячил за плечом отравляя мне жизнь. Если хочешь, мы побываем на празднике. Вдруг произнес Дэйм, цепко изучая мое лицо. Только скажи. Конечно, вы должны там быть. Не дала мне ответить Риса. Дэйм, а тебе какие платья на девушках нравятся? Может, у тебя есть любимый цвет или фасон? Дэйм по своему обыкновению попросту ее проигнорировал, продолжая смотреть на меня в ожидании ответа. «Обсудим позже», — только и сказала я. В этот момент появилась преподавательница, обворожительная женщина с огромными золотистыми глазами, тонкими чертами нечеловечески красивого лица и длинными белокурыми локонами. Она походила на эльфейку с картинок. Я заметила, что вставленные в ее прическу бледно-розовые цветы были живыми, причем в самом прямом смысле. Они шевелили венчиками, поворачиваясь на шум и голоса. На ней было белое приталенное платье с рукавами-колокольчиками и золотистым поясом. Но больше всего меня поразили невероятно длинные и тонкие каблуки, на которых она очень уверенно держалась. Я бы на таких даже стоять не смогла». В какой-то момент пояс шевельнулся, слегка приподнялся и приоткрыл узкие янтарные глаза. До меня дошло, что это вовсе не пояс, а золотистая змея. «Вот это да!» «Госпожа Илея!» — пробормотал Гур, восхищенно пожирая красотку глазами. Все остальные, впрочем, занимались тем же, кроме Дейма. Ему как будто было на нее плевать. Он продолжал таращиться на меня. Но это уже ненормально, знаете ли, когда перед нами такая женщина. Госпожа Ильея с улыбкой поздоровалась. Голос у нее был под стать внешности, серебристый и мелодичный. Она открыла аудиторию и изящным жестом пригласила всех следовать за ней. Когда мы вошли внутрь, я ахнула, не сдержав восторга. Да ведь это не аудитория, а настоящий сад. Из-под ног убегала вымощенная плоскими круглыми камешками дорожка. Такие же дорожки отходили в стороны, огибая растительность. А самое главное — повсюду были цветы. И какие! Справа от меня росли огромные светящиеся розы, каждая из которых была размером с мою голову. Они шевелили листьями и издавали мелодичные звуки, будто переговариваясь между собой. Чуть дальше, на следующей грядке, из земли торчали голые коричневые палки. Но стоило только нашей группе к ним приблизиться, как они моментально покрылись яркими цветами — лиловыми, красными, желтыми и даже черными. «Ага, у кого-то здесь плохое настроение». Мимоходом заметила госпожа Илея, указав на черные цветы. А кто-то злится! Видите, вон те насыщенно красные соцветия? До меня дошло, что эти цветы, как видно, реагируют на наши эмоции. Были и откровенно пугающие растения. Например, один из них представлял собой пучок гибких черных щупалей с шипами, в центре которого цвел огромный погровый цветок с круглым глазом вместо сердцевины. Этот глаз плотоядно таращился на нас, а щупальца тянулись в нашу сторону. К счастью, его дальновидно посадили в отдалении от дорожки. В общем, пока мы шли до места, я только и успевала крутить головой. Там были и мохнатые цветы, и парящие над землей, и танцующие на тонких-тонких стеблях, и истекающие розовым туманом, вкусно пахнущим клубникой. Красиво, правда? То и дело спрашивала меня Риса с такой гордостью, будто сама все это посадила. В воздухе над цветами висели круглые желтые фонарики. Видимо, они давали необходимый цветам свет, поскольку вверху, вместо потолка, был космос со звездами, галактиками и даже громадной планетой, зависшей сбоку над нами. И ее было видно только частично. «Надо же, какая реалистичная иллюзия!» Наконец, госпожа Илея привела нас к каменной площадке, как видно, специально отведенной для занятий, и попросила встать в круг. Чуть в стороне стоял уставленный небольшими круглыми шкатулками стол. «Сегодня мы с вами будем учиться выращивать магического приспособленца», начала она. Это удивительное растение, семена которого маги берут с собой в походы и экспедиции. Магический приспособленец отличается тем, что может прорасти где угодно, даже вообще без почвы. Ему не требуется ни вода, ни удобрения, так как он питается эмоциями. Кто знает, для чего его используют? Для лечения. Тут же выпалила Риса. Выскочка, проворчал кто-то из парней. Очень тихо проворчал, наверное, опасался привлечь внимание Дейма. Верно, одобрительно улыбнулась госпожа Илея. А еще? Еще из него делают яд. В воцарившейся тишине произнес Дейм. Его ответ никто комментировать не рискнул. Наоборот, девушки в группе, включая Рису, восхищенно выдохнули, словно услышали нечто гениальное. «Да?» — хлопнула в ладоши преподавательница. «Все зависит от того, какие эмоции вы вложите в него при проращивании. А теперь возьмите со стола шкатулки со своими именами. Семена очень ценные, поэтому нам выдали их ровно по одному на каждого ученика». Все рванули к столу. Я не стала дергаться, так как была уверена, что Дэйм обязательно захватит и мою шкатулку тоже. Так и получилось. Задание было простым. Нужно было достать семечко, согреть его в руке и дать ему магический импульс. А когда оно начнет прорастать, нужно активно наполнять его хорошими эмоциями. «Думайте о чем-то приятном или мысленно говорите ростку добрые слова», посоветовала госпожа Илея. «Если росток будет белым, вы справились. Если получится вырастить прозрачный и светящийся, то получите наивысший балл, и в награду можете не ходить на занятия всю следующую неделю, поскольку такое растение самое ценное». «Но это почти ни у кого не получается». А если цветок будет с черными пятнами или того хуже полностью черный, то задание провалено, и вам придется писать дополнительную работу на заданную мной тему, поскольку это будет значить, что вы наполнили его негативными эмоциями. Черный приспособленец не лечит, а наоборот используется для приготовления яда. Но сегодня мы учимся выращивать именно целебное растение. Итак. Приступим. Я раскрыла шкатулку со своим именем, которая мерцала в воздухе над крышкой. Достала небольшое черно-белое семечко и сжала его в кулаке. Для начала нужно дать магический импульс. Честно говоря, у меня пока не было понимания, как это делать, но я решила сначала попробовать сама, а уж потом, если не выйдет, тихонько попросить о помощи Дейма. Однако же сделать это оказалось проще простого. Стоило только подумать о том, чтобы направить магию в семечко, как ладонь защекотала, и семечко неожиданно шевельнулось. Ого, получилось! Оно начало прорастать! Я раскрыла ладонь и с трепетом увидела, как из семечка проклюнулся крошечный черно-белый росток. Ну что, теперь, судя по всему, надо наполнить его положительными эмоциями чтобы он полностью побелел, так? В этот момент рядом раздался виск. Я резко повернула голову и увидела, как рису обмотала за талию толстенная синяя ветка, растущего неподалеку куста. Куст явно за что-то ее не взлюбил. Он злобно шипел, и остальные его ветки гибко хлестали по земле, пытаясь до нее дотянуться. Алые цветы горели, как два демонических глаза. «Что происходит? Почему он так себя ведет?» — воскликнула Илея, кидаясь на помощь. «Чем ты его так разозлила?» «Я ничего не делала!» — завопила Риса, пытаясь оторвать от себя ветку. «Он сам! Дэйм, помоги!» Дейм шагнул к ней и протянул руки к ветке. «Не надо!» — воскликнула Илея. Но да им не стал причинять кусту боль. А вместо этого он пощекотал натянутую ветку. Это сработало. Куст мелко затрясся и ослабил хватку. Да им пощекотал еще раз и еще. Ветка завибрировала сильнее и выпустила рису. Илея тем временем подскочила к кусту и мелодично запела, водя над ним руками. Это сработало. Куст успокоился подтянул к себе ветви и стал медленно покачиваться из стороны в сторону. «Я так испугалась!» — всхлипнула Риса. «Гадкий куст! Надо было оторвать ему щупальца!» Кто-то его повредил, поэтому он озверел. Ровно отозвался Дэй. На ветке была рана. Я слегка подлечил его, и боль утихла. «Ого! Правда?» «Как ты все так быстро понял?» — восхитилась она, перестав сердиться. «Если бы не ты...» Росток на моей ладони активно зашевелился, напоминая о себе. Я глянула на него и оторопела. Во-первых, он успел вымахать на добрых десять сантиметров, а во-вторых, он выглядел совсем не так, как ожидалось.